Глава вторая Родня твоей родни. Валерия. Всю ночь мне снился вчерашний гость. Он носился за мной и повторял одну и ту же фразу «Верни мне моё А я убегала и орала, что ничего не брала. Проснулась за час до будильника, разбитая и такая усталая, словно и не спала вовсе. Я умылась, сварила кофе и вышла на балкон. В голове постоянно крутился образ орущего босса. «Да, Лера, хотя бы в голове у тебя бурная личная жизнь. Один мужчина во сне атакует, второй в мыслях». Оптимистка во мне твердила, что все будет хорошо. Взяв сумочку и ключи от машины, Я улыбнулась своему отражению в зеркале и вышла из дома. Ну что ж, новый день. Встречай Валерию Тишкину. Добралась на работу рекордно быстро. Неужели госпожа Фортуна решила мне улыбнуться впервые за долгое время? Если так, то я только за. Могу даже круассаном угостить. Только бы эта ветреная мадам согласилась задержаться. Поднявшись на лифте на нужный этаж, я вошла в кабинет и сразу поняла, что самое страшное произошло. Шеф все узнал. Поняла я это по глазам Марины, моей коллеги, точнее, по ее испуганному взгляду и зажатой позе. Но решила уточнить. Узнал, да? Ага, прошептала она с круглыми глазами. Лер, он чернее тучи. Заскочил в свой кабинет и так хлопнул дверью, что уборщица в коридоре со страху швабру уронила. Вышел минут через десять. Сказал, что на совещании и что скоро вернется. Эх, чему быть, того не миновать. Я попыталась сосредоточиться на бумагах и письмах, пришедших за ночь. Ничего не получалось. Нервничала я, признаться честно, так что ладони бесконечно потели, а сердце стучало, будто поднялась на двадцатый этаж пешком. Я кое-как занималась текучкой, ожидая смертной казни, на которую босс меня уже явно обрек. Жертвой моих нервов стал ни в чем не повинный карандаш. Я знатно его изгрызла, хотя думала, что эта детская привычка давно осталась в прошлом. Полдень подкрался незаметно. Коллеги разбрелись кто куда. Кто в столовую в здании, кто в кафе неподалеку. А я на обед решила не идти. Все равно кусок бы в горло не полез. Вместо этого решила проверить заказы перед отправкой. Тут мимо пронесся шеф, крикнул на бегу. «Тишкина, быстро ко мне!» И влетел в свой кабинет. Ну, с Богом. Я подошла к кабинету и окинула взглядом давно выученную наизусть надпись на золотой табличке «Директор отдела закупок безалкогольных напитков Мирошниченко Игорь Владимирович». Вдохнула, выдохнула, открыла дверь и шагнула внутрь. Игорь Владимирович сидел за столом и что-то печатал. Услышав шаги, поднял взгляд на меня о что это был за взгляд я мигом вжала голову в плечи валерия мать твою ты что натворила заорал он шеф любил использовать крепкое словцо но в мой адрес так еще никогда не выражался как хорошо что коллеги на обеде и не станут свидетелями моего позора подумалось мне как объясни мне как Ты, главный специалист отдела закупок, могла заказать 14, мать их, тысяч коробок никому неизвестного сока вместо 1400. Куда твои глаза смотрели? Ты что, новичок? Это был твой первый рабочий день? Я молчала. И правда, что ответить? Прости, босс, виновата, босс. «Ему мои извинения в данный момент, как еще один размер к бюсту Ольги, нафиг не нужны». «Что ты молчишь, как студент на экзамене?» «Еще больше разошелся Игорь Владимирович, аж побагровел». «Что нам теперь делать с этим соком? Где его хранить?» «У нас распределительный центр. резиновые разве?» «Резиновый, я тебя спрашиваю». Ты будешь пить этот сок до конца своей жизни. В порыве гнева он вскочил с кресла и начал стучать кулаком по столу. И родня твоя тоже, и родня твоей родни, и даже твои домашние животные будут пить этот проклятый сок вместо воды до конца своих дней. Будешь бесплатно работать следующие десять лет. Я еще раз спрашиваю, ты почему не проверила заказ перед отправкой? И тут перед глазами всплыла картинка. Я получаю письмо с заголовком "Не забудь, важно" от самой себя. Открываю его и теряю дар речи, потому что вижу коллаж из наших с Мишей фотографий, где мы счастливо улыбаемся, отдыхаем, гуляем или просто дурачимся. Как будто не было того пожара, как будто он до сих пор жив. Ниже подпись Ты же не забыла купить любимке подарок? И куча улыбающихся смайликов. Я частенько отправляла себе такие напоминалки о праздниках, памятных датах и днях рождениях родных и знакомых, потому что запросто могла забыть не только купить подарки, но и саму дату. Не знаю, как пропустила это письмо, не отменила отправку. Я рассматривала фотографии, изучала карандашом по клавиатуре, пока слезы текли по щекам. Видимо, в тот самый момент каким-то образом и нажала лишний нолик в уже проверенном заказе, а потом отправила его поставщику, ничего не заметив. Я изучала взглядом узор на полу, ожидая, когда гнев директора иссякнет. «Валерия!» Ты за четыре года работы в нашей компании зарекомендовала себя как хороший специалист. Но вот как? Объясни, как теперь быть? Я ведь прочил тебе место начальника отдела. А тут такие глупые ошибки. Как тебе доверить что-то серьезное? Тут я навострила уши и встала в стойку, прямо как пес на охоте. Что он сказал? Начальник отдела? Не зря столько пахала. Так это же резко меняет дело. Да я же все сделаю ради повышения и прибавки к зарплате. Это ж я и родителям помогу, и себе. Думай, Лера, думай. Абсолютно точно могу сказать. Мой мозг никогда еще не работал так быстро. Я почти физически ощутила, как винтики и шпунтики в моей голове закрутились в бешеном ритме завертелись, запрыгали в поисках так необходимого выхода из положения попа. Да, решить эту проблему не так уж сложно, но не за день-два. А если как раз за такой срок, чтобы товар не занимал место на складе? Так, что там Марина говорила об излишках игрушек? А Жорик несколько недель назад жалился, что застоялся какой-то алкоголь, Маркетологи звонили и говорили, что готовят товары под акцией под конец ноября, начало июня. Так, как ускорить согласование всех моментов? Ммм, за Верочкой должок? Поможет. Как можно уговорить поставщиков? Ммм, а ведь может выгореть. В любом случае, я ничего не теряю. Судя по настрою босса, который вот-вот вышвырнет меня из окна с пятого этажа. Игорь Владимирович, знаю, что виновата. Но ведь главное то, смогу ли решить эту проблему, так? И если смогу, то каким образом и за какой срок, верно? Мирошниченко посмотрел на меня из-под лоби, почесал в затылке, сел на место и уже спокойнее проговорил. «Слушаю». Я рассказала свой план. Мы договоримся о скидках, согласуем маркетинговые акции, которые предложат специалисты нашей компании. К тому же акции могут быть еще и перекрестными. Согласуем с другими поставщиками. Все будут рады увеличить продажи, а мы таким образом еще больше денег заработаем. Грядут праздники. Последний звонок, 1 июня, 12 июня, наконец. Люди будут ездить на природу, а там так хорошо идут соки. А если по акции, то еще лучше. В общем, тут уж маркетологи помогут. Все возможные варианты и схемы я пообещала составить до завтра и занести на проверку утром. А помня о чудесном правиле, поставив цель «не забудь сделать первый шаг», сразу добавила, что встречу с представителем поставщика сока назначу на завтра часов на десять. Судя по уже не такой злой моське босса, Мой план на данный момент его устроил. «Так, Тишкина, ход твоих мыслей мне нравится, но ты же понимаешь, что задача почти невыполнима. Нужно мало того, что уговорить, так еще и успеть со всеми все согласовать. Я не знаю, как ты это сделаешь и сделаешь ли. Но если все выгорит, считай прощена. У тебя на все про все два дня, не больше». Распечатай предложение и занеси завтра в полдевятого. Мне к десяти навстречу ехать. По дороге почитаю. Я очень старалась выйти из кабинета как нормальный взрослый человек, а не в припрыжку, как маленькая девочка, которой вручили сахарную вату. Да, похоже, придется ночевать на работе и валяться в ногах у поставщиков. Да и не факт, что все получится, но попытка не пытка. Улыбаясь от уха до уха, я отправилась к кофемашине. Отпраздновать маленькую победу чашкой кофе. Возле любимого всеми сотрудниками аппарата стояла Марина. «Марин, слушай, а ты не в курсе, что с боссом?» Я даже испугалась, что его Кондратьей хватит, так орал. Заговорщическим тоном спросила я. «Так его же...» Генеральной квартальные премии лишить собрался, если не решит проблему за несколько дней. Видимо, тоже не в настроении был. «Сама знаешь, там суммы совсем не как у нас», — понизив тон, поделилась коллега. «Да, теперь хотя бы понятна ярость Игоря Владимировича. С другой стороны, это первая крупная ошибка за время моей работы в компании», Я сделаю все, чтобы решить задачу как можно быстрее. Сказано, сделано. Я ушла в работу с головой. Какой у него все-таки восхитительный пресс. Каменный, наверное. Лера, ну хватит, перестань. Ах какие мускулы? Похоже, он в спортзале прописался. Так работай, раб, солнце еще высоко. Ругала я себя, но ничего не могла поделать. Мысленно, то и дело возвращалось к незнакомцу, невесть откуда взявшемуся в моей квартире. И все-таки к концу рабочего дня расчеты и предложения были частично готовы, и я решила взять их с собой, чтобы проверить цифры дома и доделать все в спокойной обстановке. Казалось, мое настроение уже ничто не могло испортить. И я сильно ошибалась. Впрочем, обо всем по порядку. Сначала не завелась машина. Я походила вокруг нее кругами, а потом решила ехать на самом быстром транспорте в час пик, трамвае. Там мне отдавили ногу и ощутимо пихнули локтем в бок. Правда, к такому я давно привыкла, потому что ездила на своем авто всего несколько месяцев а скоро, похоже, снова пересяду на общественный транспорт. Машину придется продать, чтобы помочь родителям. Уже подходя к дому, вдруг поняла, что красивый синий пакет с наработками и схемами на завтра забыла в том самом трамвае. Вот растяпа. Ну что за привычка составлять схемы на бумаге, корила я себя, на чем свет стоит. Нет бы, как все люди, вносить данные в файлы. Тогда бы распечатала заново и все. Потом убедила себя, что смогу восстановить все данные по памяти, ведь сон для слабаков. Но сначала решила принять душ, чтобы смыть с себя этот сумасшедший день. Наоралась в ванной разных песен, и изрядно повеселевшая выскочила оттуда, чем мать родила. Напевая себе под нос и пританцовывая, направилась в зал за халатом и феном. На моем любимом коричневом диване сидел он. Снова. Правда, на этот раз в белой простыне, на манер римской тоги. Верни мне книгу, хранительница, рявкнуло видение через несколько секунд после того, как изучило все мои прелести. А! заорала я, что было сил прикрыла стратегически важные места руками и ломанулась в спальню за скалкой. Замоталась в покрывало с кровати и вернулась в зал с орудиями наперевес, но обнаружила простыню. И все, видение исчезло. Зато теперь я убедилась, что мужик не был плодом моего воображения. Простыня тому доказательства. Только куда делся? Растворился в воздухе или сбежал через дверь? Кстати, дверь-то заперта. Может, у него есть ключ? Мамочки. Ольге, правда, решила не звонить. Скажет, что я просто забыла постельное белье убрать в шкаф. Но я-то знала, что это не так. Начала думать о том, что сказал незваный гость. Какая-то книга? Какая хранительница? О чем он вообще? И я буду не я, если не докопаюсь до правды. Вот только разберусь с рабочими вопросами и возьмусь за тебя, привидение. Обязательно выясню, как ты проникаешь в мою любимую квартирку и куда так внезапно исчезаешь. Сезон охоты объявляется открытым. Тут раздалась трель дверного звонка я подпрыгнула от неожиданности накинула вместо покрывала халат и кабанчиком метнулась к глазку лера деточка у тебя все в порядке послышался голос ирины павловны я открыла дверь мне показалось что ты кричала сказала вездесущая соседка в это время шустро сканируя взглядом мое жилище простите ирина павловна Ужастик по телевизору. Испугалась сильно. «Как хорошо, что у нас есть вы!» «Спасибо!» «Чувствую себя под защитой и знаю, что есть на кого положиться. Вы мой герой!» Лила мед в уши соседки я. так рякнула от удовольствия, приосанилась и залепетала. «Спасибо, деточка! Приятно, когда твои труды ценят «Ладно, не буду мешать!» И удалилась. Так-так, если Ирина Павловна слышала мой крик, то стопроцентно прильнула к глазку или даже выбежала на лестничную площадку, чтобы подглядеть, что делается. Значит, незваный гость на лестничную клетку не выходил, иначе был бы замечен. Правда, исчез? Или все же привиделся? Но простыня точно привидение. Не успели мурашки разгуляться по коже, как я приказала себе. всё завтра, а пока за расчеты. Однако, пока карпела над цифрами, то и дело поглядывала по сторонам во избежание и скалку держала поблизости.